Нес Туманян. Барекенталь. Масленица. Жили когда-то муж с женой. И не очень-то были они по нраву один другому. Муж обзывал жену дурёхой, а та его дурнем. Так они всегда и ссорились. Как-то муж купил несколько пудов риса и масло, звалил их на носильщика и приволок домой. Жена вышла из себя. А ты ещё сердишься, когда тебя дурнем обзывают? Ну куда нам столько масла и рису? Поминки по отцу или свадьбу сына справляешь, что ли? Да какие там поминки? Какая свадьба? Что ты болтаешь, баба? Возьми и припрячь. Это для масленицы. Жена успокоилась, взяла и спрятала. Уже немало дней прошло. Женна ждиот, ждиот, а масленицы всё нет. И вот однажды сидит она у порога и видит, кто-то торопливо идёт по улице. Прикрывает она ладонью глаза от солнца и кричит: "Братец, а братец, а ну-ка погоди!" Прохожий останавливается. "Не ты ли барикентан будешь, братец?" Смикнул прохожий, что у женщины не все дома, и думает: "Тайка, скажу, что я Масленица, и погляжу, что из этого выйдет". "Да, сестрица, я и есть Масленица. Что скажешь? А то скажу, что давно пора тебе забрать от нас рис да масло. Мы ненимались хранить твоё добро, надо и совесть знать". "Что же ты сердишься, сестричка Джан? За ними-то я и пришёл". Искал ваш дом, да всё никак не мог найти. Ну так иди и забирай. Прохожий входит в дом, забирает масло и рис, поворачивается пятками к дому, лицом к своей деревне и поминай, как звали. Возвращается муж. Жена ему и говорит: "Приходил этот масленица. Я швырнула ему и водобро. Унёс. Какая масленица? Какое добро? Да вот масло и рис. Вижу, идёт, наш дом ищет. Позвала я его, пробрала, как следует, взвалила ему мешок на плечи, он и унёс. Ах, чтоб твой дом рухнул, глупая. Недаром я всегда говорю, что ты дурёха. В какую сторону он пошёл? А вон туда. Вскочил муж на коня и помчался за Масленицей. Масленица обернулся и видит, то коняет его верховой. Смикнул, что это должно быть муж той женщины. Вдруг вот задник догнал его. Добрый день, братец. Доброго здоровья. Не прошёл ли по этой дороге кто-нибудь? Прошёл. А что он нёс за плечами? Масло и рис. Вот его мне и нужно. А давно ли он прошёл? Ну, да уж, порядочно. Если я поскачу за ним, успею догнать. Где тебе? Ты верхом, а он пешком. Покуда твой конь будет переступать четырьмя ногами, раз, два, три, четыре. Он на своих, на двоих бегом, раз-два, раз-два, раз-два, и нет его. А как мне быть? Как тебе быть? Хочешь, оставь у меня коня, а сам как он беги на своих на двоих. Может быть, догонишь. Да, это ты верно говоришь. Слезает муж с коня, оставляет его у прохожего, а сам пускается пешком в путь. Как только скрылся он из виду, Маслиницев взвалил на коня свою ношу, свернул с дороги и ускакал. Амуш идёт, идёт пешком, видит не догнать. Поворачивает обратно, а уж не прохожева ни, ни конянье. Возвращается домой, и снова начинают они ссориться. Муж из-за масла и риса, а жена из-за коня. И до сих пор всё ещё ссорится муж и жена. Он её обзывает дурёхой, она его дурнем. А масленица слушает да посмеивается.